На рассвете 23 мая легионеры рынулись в атаку на величественное здание французского монастыря Нотр-Дам-де-Жерюзалейн, который стоял у крепостной стены старого города, и за которым начиналась еврейская часть города. У арабов было два противотанковых орудия, четыре миномета. В атаку они пустили броневики. Со времен мировой войны было известно, что пустать танки или броневики по узким улицам нельзя, их сожгут. Арабы и их английские командиры пренебрегли этой азбукой. Колонна броневиков шла по узкому проходу, где не было места для маневра. Первый броневик подбил бутылкой с зажигательной смесью 16-летний паренек из Франции. Пока остальные броневики разворачивались, удалось подбить и вторую машину в колонне. Тогда легионеры пошли в бой в пешем строю. И вновь неудачно. На их беду в штурме нотрдам решили поучаствовать местные арабы. Они сбоку залезли в монастырь, увидели идущую на них цепь солдат и открыли о ней, по ней огонь, по ошибке приняв еврданцев за евреев. Постреляв друг друга, арабы атаку прекратили и вновь обратили взоры к старому городу. Еврейский квартал старого города воевать не хотел. Он был населен сугубо религиозными людьми, в большинстве своем пацифистами в душе и непригодными к военной службе чисто физически. При них находился отряд Аганы, который пытался обречь оберечь этих людей от возможной резни. В старинных синагогах развернули госпитали. Одновременно попытались занять часть армянского квартала, чтобы встретить арабов на дальних подступах. Армяне старого города жили своей замкнутой жизнью. Во всех арабо-еврейских заварушках они строго соблюдали нейтралитет. Бойцы Аганы сначала заняли греческий монастырь, который территориально был, в пределах армянского квартала, а позже и часть покинутых жителями домов. Армянская община города управлял патриарх Гуэрг II Исраэлиан. Он боялся, что война начнется на территории его квартала. Отправил командиру Аганы двух священников с полупросьбой, с полутребованием покинуть армянский квартал. к Священники нашли раввина Вайнгартена и попросили его пройти с ними к армянскому патриарху, его старому знакомому. Гуэрик же второй тем временем приказал всем армянским мужчинам поплотнее комплекции вооружиться, чем есть, и выйти на улицы квартала для демонстрации силы и неустрашимости. Вейнгартен действительно поверил, что у армян есть целая армия, и что они намерены силой стоять за свои дома. Так он и доложил командирам Аганы по возвращению. Одновременно армяне звонили Шалтиэлю с требованием очистить их квартал. Шалтиэль приказал защитникам старого города покинуть армянские дома. Так еврейский квартал и его защитники попали в полное окружение. Через Сионские ворота отряд Пальмаха распорвался к ним на помощь, потеряв треть людей, но потом кольцо сомкнулось опять. Командиром этого отряда был Узи Наркис, и он увел людей назад, так как без подкрепления не имел возможности оборонять позиции у ворот. Еще утром 19 мая Наркис требовал у Шалтиеля подкреплений, чтобы хоть удержать саму гору Сион, Пока командующий еврейской обороной Иерусалима Давид Шалтиель и командир бригады Пальмаха Ицхак Рабин припирались, что делать дальше? 4 часа дня, 28 мая, седовласые Равины и командиры Аганы сдали квартал. К этому времени он лежал в руинах от иорданского обстрела. Еврейский квартал был сдан командиру арабского легиона Абдул-Ле Телю на следующих условиях Все оружие сдается солдатам арабского легиона, все здоровые мужчины берутся в плен, Старики, женщины, дети, тяжело тяжелораненые имеют возможность или остаться в квартале под арабским контролем, или уйти в еврейскую часть нового города при посредничестве представителей Красного Креста. Арабский легион гарантирует нормальное обращение со всеми пленами. Арабский легион полностью занимает еврейский квартал. Хотя еврейский квартал пал, но остальной еврейский Иерусалим продолжал жестоко обороняться. Бен-Гурион был резко против сдачи города, рассуждая как ученик Аллендой, Глаб решил перерезать линию снабжения еврейских войск в городе Шоссе, Тель-Авив и Иерусалим. Но сделать это он решил не у Кастеля или другой деревушки на окружающих дорогу высотах, а ниже, в месте, где равнина заканчивается, и дорога начинается виться между первых холмов. В этом месте, тысячу лет назад, крестоносцы возвигли замок Ле-То-Гон, отчего вся местность стали называть латру Позже на месте замка появился монастырь. Еще позже англичане построили рядом полицейский участок. Если смотреть от Тель-Авива, монастырь находился по правую руку от современной дороги. Здание полицейского участка по левую. сорок 48-м основная дорога на Иерусалим шла, оставляя монастырь тоже слева от себя. Это место и заняли бойцы арабского легиона. Место было идеальным. Наступающие евреи должны были двигаться только снизу вверх. А в тылу у них находятся два арабских города – Лида, Лод и Рамле, куда тоже были посланы небольшие иорданские подразделения. Вокруг Рамла и Лода было еще несколько крупных арабских деревень. Еврейским москам, посланным атаковать Латрун, приходилось добираться до линии фронта кружными путями, так как проезд еврейских солдат через деревни был закрыт. Атаковать Латрун Бен-Гурион бросил свежесформированную бригаду Шева, 7 -я. Большинство солдат не были евреи из дп лагерей. Добравшихся наконец-то до Израиля. Часть из них из кипрских лагерей. Инструкторы Хаганы успели потренировать их еще на Кипре. Прочие воевать не умели вовсе. Бригаду укрепили батальонами из более опытной бригады Александронии, у которой на иракском участке фронта дел было немного. Так у Латруна оказался молодой и, ком и необученный командир взвода Ариэль Шарон, будущий премьер-министр Израиля. Задача батальона, включавшего его взвод, была всего ничего. Ночью атаковать высоты Ариэль Выбить арабов Глабба из монастыря, а потом успеть занять здание полиции. Другие батальонные бригады будут в это время атаковать соседние высоты. Организованная атака была из рук вон плохо. Вместо ночи из-за проволочек она началась под утро. Многое тогда делалось на нерве, энтузиазме, эмоциональном порыве, на чем угодно, кроме холодного расчета. У бойцов были автоматы, чешские винтовки, много гранат. К линии фронта солдат довезли на автобусах. И они пошли в атаку по арабскому пшеничному полю. Сумерки прошли, атакующие оказались на открытом месте, под пулеметным огнем. Даже назад бежать уже было поздно, пришлось залечь, как вспоминает Шарон. И единственная надежда была пролежать так целый день, дождаться следующей ночи и отступать. Увы, арабы с криками «Ид бахля ахуд!» бей евреев, сами пошли в атаку. В этом бою Шарон был впервые ранен. Пуля прострелила ему нижнюю часть живота и вышла через бедро. Взвод Шарона был уничтожен. Из 35 человек 15 погибли, 11 были ранены. Существуют во многих войнах сражения, которые становятся знаменитыми и знаковыми для данной войны. Это не обязательно должно быть грандиозное побоище типа Куликовской битвы, Лотерлой и Сталинград. Часто бои немного, намного меньшего размаха превращаются в военные символы эпохи. Это атака бригады английской легкой конницы под Балаклавой в Крымскую войну. Это оборона Алламу в войне Техаса и Мексики. Это оборона Брестской крепости в Великую Отечественную войну. Для войны за независимость таким символом, таким знаковым боем стали атаки на Латрун. Много книг в израильской историографии посвящено непосредственно этим боям. Одну из последних написал генерал-майор запаса Шломо Шамир. Шамир знал, о чем он писал. Ветеран еврейской бригады во Второй мировой войне, он сам по назначению Бен-Гуриона руководил атаками на Латрун. Ценность его книги заключается в использовании как штабных документов, так и свидетельств очевидцев. Рассказы очевидцев дают ясную картину того, что действительно происходит у Латруна. Вот характерный эпизод. Русский перевод Борис Энтин, 2000 год. Рассказывает Мордухай Абир, командир второго отделения 4 роты. Наша 4 рота должна была захватить Латрун. Когда мы находились на шоссе, Латрун Масми я противник обстрелял нас из миномета. Кроме этого, они закидали нас гранатами. Мы пробовали продвигаться вперед вместе с бронетранспортерами, но вдруг обнаружили перед собой ров. В это время один из моих бойцов был ранен. Я перевязал ему рану, практически заставил водителя бронетранспортера принять раненого на борт машины. Водитель находился в каком-то истерическом состоянии. Он думал только о том, как бы побыстрее убраться отсюда. Тут рядом с ним разорвался снаряд. Осколки пролетели прямо над нашими головами. Мне показалось, что я ранен. На самом деле я ничего не почувствовал. В нас стреляли из-за забора, монастыря, кидали гранаты. Наша колонна стояла на месте, находившиеся в бронемашинах бойцы просто впали в истерику. Это я помню хорошо. Они кричали, ругались, пытались развернуться, уехать и даже не задумываясь о рядом пехоть Никто вообще не понимал, что происходит. Никто не знал, каковы силы противник что нужно делать. Все впали в панику. Именно это и затормозило дальнейшее продвижение колонны. Может быть у нас и не было достаточно сил для выполнения поставленной перед нами задачи, но то, что произошло с ротой, не должно было произойти. Один противотанковый ров сорвал всю операцию. Так или иначе, мы понесли потерь и начали пытаться отступать. Мы видим из этого отрывка, что командир Абир описывает поведение не бойцов, поведение его подчиненных это нормальное поведение необученных, необстрельных солдат, находящихся под плохим руководством, не более того. Помимо этого, в день боя дул сильный суховей с пылью из Египта, так называемый Хамсин. Было жарко и душно. Как это отразилось на боеспособности солдат, показывает следующее свидетельство очевидца Русский перевод Борис Энтин, 2000 год. Рассказывает Барух Орион Люкси, командир взвода, дисцеллоцированного в районе бейт Бейджиза. Мы выехали из Хульды на автобусах в сторону Бейджиза. По дороге я снова объяснил своим бойцам, как следует двигаться боевым порядком, как следить друг за другом во время движения. Затем мы вышли из автобуса, около двух километров прошли пешком. Заняли позиции возле Бейджиза. Утром, когда началась жара и появилась мошкара, даже такой еврей, как я, не мог воспользоваться биноклем, потому что мошка залепила мне глаза машкара забивалась в уши, некоторым бойцам становилось по-настоящему плохо. За фляжками я следил строго, раздал фляжки по всему взводу. Находясь бездействий бездействии, снидаемый мошкаром, я ни на чем не мог сосредоточиться. Новые репатрианты просто ломались физически и психологически. Они выходили из строя один за другим. В конце концов, у меня одного осталось четверть фляжки воды. Это был мой неприкосновенный запас. Я и мои командиры отделений обходились без воды. Ко мне подполз репатриант, поцеловал ногу и сказал наидыш, или убей меня, или дай напиться. Я не дал ему воды. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Я не дал ему воды, потому что моя пляшка стала неприкосновенным запасом всего взвода. Была настоящая война с нехваткой воды мошкарой и хамсином. Все это могло вывести спокойно из строя целый взвод. Только три или четыре бойца еще как-то держались. Потом началось отступление. Это было настоящим кошмаром. Мы видели, как наши бойцы пытаются укрыться от огня, арабы продолжают их преследовать. Батальон отступал беспорядочно. Мы пытались хоть что-то помочь, хоть чем-то помочь отступающим. Сделать мы ничего не могли. Воды у нас не было. Спустя некоторое время все же начались организованные действия. Потихоньку начали подбирать раненых, потерявших силы бойцов. Люди помогали друг другу, некоторые несли на себе раненых. Я не знаю, откуда они брали силы. После этого они падали. Но то, что надо делали, выглядели все это ужасно. В моем взводе убитых и раненых не было. Арабы, видимо, меньше страдали от Машкары и Хамсина. Их позиции находились на высотах. Вероятно, на Машкары там было меньше. Хотя Хамсин, конечно, тоже был такой же. Мы опять видим, прежде всего, просчеты старших командиров, которые планировали операцию СИУ без учета многих важных деталей. Две неудачные атаки на Латрун. Не смутили Бен-Гуриона, который практически перебрался жить в комнату генштаба. Он приказал атаковать еще и еще, невзирая на потери. Иерусалим нельзя бросать. И Галялон, Давид Маркус занимались Иерусалимским фронтом. Они пришли к выводу, что атаки на хорошо укрепленные позиции на высотах ничего не дадут. Когда от Бен-Гуриона пришел очередной приказ об атаке, они отправились к нему. К нему отправился Рабин объяснить ситуацию. Выслушав доклад молодого командира бригады, Бенгурион позеленял. Алон сказал мне, что не намерен атаковать Латрун, и Галя Лола следует расстрелять. Видя цепенение Рабина, он добавил: "Ты не ослушался, не ослышался". До трибуна все же дело не дошло. Урывками Бенгурион выполнял и все прочие обязанности главы государства. Белую книгу отменили, всех нелегальных иммигрантов признали легальными гражданами. Так как денег на войну по-прежнему не хватало, то со всеми этими легальными гражданами 24 мая собрали первый государственный заем в 24 в 20 миллионов долларов. Глаб хорошо использовал в Иерусалиме время, подаренное ему умелой обороны Латруна. Его солдаты выбили еврейских бойцов из арабских кварталов и хорошо укреплились на стенах старого города. глад перебросил в Иерусалим полк, который томился бездействием под Наблусом. Никакой серьезной атаки в городе, евреи в условиях блокады и полублокады газовать, конечно, не смогли. Что же, захватить еврейские укрепления на горе Скопус арабы не смогли. Университет так и оставался в еврейских руках.